очевидным и, что особенно важно, единственным. А вот с его осуществлением были серьезные проблемы. У меня до сих пор то и дело возникают мелкие недоразумения с безмолвной речью. Устаю я от нее слишком быстро. Иногда даже умудряюсь временно потерять собеседника, совсем как в те времена, когда я был счастливым обладателем самого раздолбанного телефонного аппарата во Вселенной. А уж установить безмолвный контакт с человеком, которого никогда в жизни не видел, Ох, у меня были все основания сомневаться в успехе задуманного дипломатического мероприятия. Но стоило хотя бы попробовать, поскольку мне не улыбалась перспектива навсегда увязнуть в сегодняшнем дне. А уж возможность героически погибнуть за компанию с магистром Нуфлином вызывала у меня чувства весьма далекие от энтузиазма. Поскольку единственной зацепкой, которая связывала меня с великим магистром Хонной, как ни крути, была его головная повязка, я сосредоточился и принялся восстанавливать в памяти облик этой вещицы, давным-давно сгоревшей от прикосновения тонкой смерти. Было бы что вспоминать, конечно. Обыкновенная старая тряпочка, выгоревшая на солнце до полного исчезновения цвета. Такой блеклый из желто-серой лыскуток тонкой ткани, на ощупь напоминающий прохладный шелк. Но я проявил завидное упорство. Бабочка настойчиво бьющаяся об оконное стекло, по сравнению со мной сущая бездельница и разгильдейка. В конце концов, перед моим внутренним взором возникли даже спутанные коротенькие нитки, топорщившиеся по краям могущественной тряпочки. Но это была только половина дела. Причем плевая половина. Теперь мне предстояло вспомнить бывшего владельца этой повязки. Ага, легко сказать «вспомнить». Человека, которого я не видел никогда в жизни. То еще развлечение. Сам не знаю как, но кое-что мне удалось. Не то, чтобы я действительно вспомнил великого магистра Хонну, но мне удалось почувствовать, что между нами существует некая связь, весьма поверхностная и, можно сказать, ни к чему не обязывающая. Нечто похожее ощущает порой новый владелец дома, когда смотрится в старое зеркало и почти видит там размытые отражения прежних жильцов». И я знал, что сам магистр Хона, где бы он ни был, чем бы ни занимал свой ум, сейчас тоже настороженно прислушивается к странному беспокойству, чует, что кто-то незнакомый хочет установить с ним безмолвный контакт. Оставалось надеяться, что он все так же любопытен, как в старые времена, когда абстрактное влечение к тайне сорвало его с насиженного места и повлекло на край света по темным лабиринтам новой, чужой, неподогнанный по росту судьбы». Хвала магистрам, магистр Хонна, действительно заинтересовался происходящим. Ему не составило труда разыскать меня и обрушиться на мою гремычную голову градом вопросов. «Что такое? В чем дело? Ты кто?» «Хороший день», — вежливо сказал я. «Прошу прощения, что пришлось вас потревожить. Меня зовут Макс. Мы с вами не знакомы, вернее, это вы со мной не знакомы, а я очень много о вас слышал. Скажу больше, в свое время сэр Джуффин подарил мне вашу головную повязку, и она не раз спасала мне жизнь». «За что я вам глубоко признателен». «Погоди», — остановил меня он. «Хочешь сказать, что ты просто решил выразить мне свою признательность?» «Чушь какая». «Нет», — честно признался я. «Ради того, чтобы просто сказать спасибо, я бы вряд ли решился вас беспокоить. Да и не вышло бы ничего. Установить безмолвную связь с человеком, которого я никогда не видел, до сих пор мне такое чудо было не по плечу, а невозможное я совершаю только, когда меня припрут к стенке». «Выходит, тебя только что приперли к этой грешной стенке». «Очень любопытно», — отозвался мой невидимый собеседник. «Ну-ну, продолжай». И я продолжил. Выложил ему все, как духовнику на исповеди. Сначала сообщил, что я и есть тот самый единственный и неповторимый счастливчик, на которого возложили ответственность за доставку магистра Нуфлина в Харумбу. Эта новость, как и следовало ожидать, не произвела на моего собеседника должного впечатления. Он, как я заранее опасался, тут же вознамерился закончить разговор. Я выпросил еще одну минуту внимания и поведал Хонни, что мы уже успели подвергнуться атаке, которую он запланировал на сегодняшний вечер. То есть для него это событие пока было делом неопределенного, хоть и тщательно распланированного будущего, а для нас — прошлым. Испытывая законную гордость единственного в своем роде специалиста по-невозможному, я добавил, что нам с Нуфлином удалось удрать от его грозной ворожбы спасительное утро уже прожитого дня. Магистр Хонна изумился. Но был вынужден поверить мне на слово. Я довольно достоверно описал, как именно выглядела его атака. Теперь об окончании беседы и речи быть не могло. Этот бывший будущий агрессор временно забыл о своих счетах с Нуфлином и жаждал полноценного профессионального общения. В первую очередь магистр Хонна пожелал выяснить, с кем он имеет дело. Пришлось изложить ему сокращенную версию своей занимательной биографии. К счастью, мне как-то удалось произвести благоприятное впечатление – Не столько благодаря собственным достоинствам, сколько потому, что Хонна с известной симпатией относился к подавляющему большинству моих добрых приятелей, начиная с семейства Мелефара, чьи предки были адептами Ордена Потаенной Травы, и заканчивая сэром Мабой Калохом, с которым мой собеседник, оказывается, был дружен. Насколько могли быть дружны великие магистры двух разных орденов? Скажем так, эти достойные джентльмены ни разу не попытались вцепиться друг другу в глотку. По тем временам такие взаимоотношения считались наивысшим проявлением братской любви. «Ладно», — резюмировал магистр Хонна, когда я уже был близок к обмороку от переутомления. «С тобой мне все более-менее ясно. Чего я не понимаю, с какой стати ты взялся защищать Нуфлина, но, положим, у тебя нет к нему никаких претензий. Опять же, так называемый служебный долг. Надеюсь, ты не придаешь слишком большого значения этому словосочетанию? Если честно, этому словосочетанию я не придаю почти никакого значения». «Но вы забыли, мы с ним сидим в одной корзине, так что и погибать в случае чего будем вместе. Вам не кажется, что это весьма веский довод?» «Что ж, резонно», — согласился он. «Но тебе ничего не грозит, Макс. Я не перепутал? Тебя ведь именно так зовут? Можешь быть спокоен. Меч короля Мёнина не даст тебе умереть. Впрочем, не обязательно полагаться на его защиту. Я могу извлечь тебя из корзины летающего пузыря, прежде чем... Соблазнительный вариант», — мрачно откликнулся я и довольно поскудный, как и положено всякому настоящему соблазну. Но ну, Флинмонни Мах, мягко говоря, не относится к людям, без которых моя жизнь утратит смысл. И не думаю, что сэр Джуффенхалли уволит меня из тайного сыска, когда узнает, что я с треском провалил это задание. Скорее уж похвалит за то, что сам жив остался. Но как-то очень уж гнусно выйдет, если я эвакуируюсь и оставлю старика пропадать. И вообще, зачем вам все это? Что все? Зачем вам убивать дряхлого старика, который и без того едет умирать. Ну, положим, он здорово насолил вам в свое время. Хотя, насколько мне известно, вам-то он как раз не слишком насолил. Вы добровольно покинули Еха в самом начале смутных времен по каким-то своим соображениям, верно? И ребята из вашего ордена, по-моему, пострадали гораздо меньше, чем другие. Никто не погиб, все разбежались. А изгнание не такое уж великое зло, если даже вы сами сочли его единственным достойным способом обрести невиданное могущество. И ведь, судя по всему, обрели. Все правильно согласился магистр Хонно. «Длительное пребывание в сердце мира не идет на пользу тому, кто хочет чего-то большего, чем кухонная магия. Доступность чудес развращает не меньше, чем их полное отсутствие, а странствия дают шанс обрести некую золотую середину. Так что изгнание действительно может пойти на пользу тому, чей дух достаточно тверд, чтобы не сломиться под бременем неизбежных неудач, преследующих Неофита. Но я и не занимаюсь личной местью. «Я лишь восстанавливаю справедливость. Не больше, но и не меньше. На руках Нуфлина слишком много крови. И какой? Самой лучшей крови, которая текла в жилах самых могущественных колдунов Соединенного Королевства». «Не только на его руках», — возразил я. «Насколько я успел изучить историю этих ваших смутных времен, кровью все до ушей перемазались. Почему именно Нуфлин? Или это только начало вашей работы с длинным-длинным списком?» «Не говори ерунду». Нет у меня никакого длинного списка. Нуфлин — особый случай. Видишь ли, он не только зачинщик смуты. Если уж на то пошло, покойный король приложил не меньше усилий, чтобы развязать гражданскую войну. Но Нуфлин, пожалуй, единственный, кто получил от нее настоящее удовольствие. Можешь мне поверить, он отдавал приказы об убийствах не потому, что смиренно подчинялся необходимости. Скорее уж наоборот. Нуфлин силой вынудил необходимость подчиниться его тайным властолюбивым мечтанием, замешанным на зависти, трусливой осторожности и неизбежном одиночестве. Вот, к примеру, китаец, твой нынешний начальник. Тот никогда не испытывал личной ненависти к своим жертвам и уж тем более не радовался, совершая очередное убийство. Просто следовал своей странной судьбе со смирением истинного странника. Поэтому с него и спроса никакого, по большому счету, разумеется, а другой счет меня не интересует. А вот Нуфлин. Очень искренне ненавидел каждого, за чьей жизнью посылал своих наемников. И столь же искренне радовался, получая в подарок очередную голову. Впрочем, ненависть не самый тяжкий его грех. Он убивал тех, кому завидовал, и тех, кого опасался, тех, кто при всем своем несовершенстве был лучше, чем он. Он уничтожал весьма избирательно лучших из лучших. Ты хоть понимаешь, о чем я толкую? «Пожалуй, понимаю. Да, действительно, мерзкий тип». Что у него в голове делалось представить тошно, но... Да какая к темным магистрам разница, почему он это делал? Это осталось в прошлом, а прошлое прошло. Тогда это тогда, а сейчас это сейчас. И я хоть убейте, не могу связать их в единую непрерывную цепочку. Если бы вы собирались...